Нельзя также обеспечить тете Лене окна, которые в любую минуту можно распахнуть настиж. Наконец, в отношении квартирантов и любовников ей придется подчиниться известным социальным ограничениям, хотя и незначительным. Да, черт подери, я сам бы хотел так уютно устроиться, как устроилась тетя Лене. Здесь Вернер Хойзер впервые стал агрессивным. Правда, ненадолго. Итак, по всем вышеизложенным и неизложенным причинам, равно как из соображений высшего порядка, машина выселения, которая только на первый взгляд кажется совершенно безжалостной, должна быть пущена в ход. В этом месте беседы автор с радостью произнес бы несколько кротких, умиротворяющих слов. Ему хотелось бы, например, признать относительную несерьезность инцидента с курткой по сравнению с тяжкими проблемами, мучившими этих людей. Шутка ли сказать? Они не могли распахнуть окно в собственном доме. В конечном счете, совершенно неважно, как он оценил поначалу эту курточную историю. Однако никто иной, как Курт Хойзер, удержал автора от произнесения кротких слов. Умиротворяющими их, пожалуй, назвать нельзя, ибо мир между автором и обоими собеседниками не нарушался. Назовем их лучше «сочувственными». Под конец Курт сказал нечто вроде заключительного слова, после чего с видом отнюдь не угрожающим, а скорее умоляющим, загородил автору дорогу, когда тот, коротко попрощавшись и держа пальто и шляпу в руках, направился к выходу. Да, что касается автора, то ему пришлось расстаться со многими предубеждениями. К примеру, исходя из полученных сведений, он считал Курта Хойзера некой помесью гиены с волком, беспощадным рыцарем наживы. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что у этого персонажа ласковые глаза, похожие на глаза матери лишь по форме, а не по содержанию. Совершенно очевидно, что в этих круглых ласковых карих глазах, глазах Лани, мы не побоимся этого сравнения, что в этих глазах язвительность, твердость и несколько слезливая горечь, свойственные Лотте, смягчены качествами, унаследованными Куртом, если не от его отца Вильгельма, то, во всяком случае, по отцовской линии. Впрочем, надо думать, Курту наследовал эти качества не от своего дедушки, то есть не от отца своего отца. Вообще, гены многих действующих лиц, непосредственно связанных с Леней, так сказать, родом из географического треугольника Верпентольцем-Лисселих. Таким образом, мы можем произнести хвалу этому треугольнику, и его свекловичным полям, хотя не надо забывать, что поля эти породили и пфеферов. Курт Хойзер, вне всякого сомнения, был натурой чувствительной, и, несмотря на то, что время истекло, следовало предоставить ему возможность выразить свои чувства. Ничуть не смущаясь, Курт положил руки на плечи автору, и жест его опять-таки не таил в себе ни льстивости, ни пренебрежения. Он был братским а в выражении братских чувств не надо препятствовать ни одному человеку. «Послушайте», — сказал он в полголоса, — «не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто тетя Лени оказалась во власти жестокого социально-исторического процесса, протекающего автоматически. Конечно, неумолимый процесс, этот уничтожающий устаревшие строение, происходит. Мы сами вынуждены с ним считаться». Разумеется, если бы мы отдали приказ о ее выселении, не подумав, не спросив у своей совести, то есть поступили бы безответственно, тогда тетя Лени подпала бы под действие указанного процесса. Но это отнюдь не так. Мы выселяем тетю Лени, продумав все детали, вполне ответственно и уж во всяком случае проконсультировавшись со своей совестью. «Не буду спорить, на нас оказывают давление соседние домовладельцы и компании, управляющие недвижимым имуществом. Но мы достаточно сильны, чтобы пренебречь этим давлением или хотя бы получить новую отсрочку. Не буду также отрицать, что наш дедушка полон сильнейших эмоциональных комплексов, но его мы тоже сумели бы обуздать» мы могли бы и в дальнейшем погашать недостачу на лицевом щиту тети Лени из собственного кармана, как делали это долгие годы, наверное, целые десятилетия. Таким образом, мы бы опять как-то умиротворили и примирили враждующие стороны. Ведь, в конце концов, мы любим тетю Лени, благодарны ей за много и относимся к ее причудам скорее снисходительно, нежели с возмущением».